Глава вторая. Знакомлюсь с миром и игрой. Когда приходится использовать мозговой штурм, то первое, что приходит на ум напиться. Ну, в моём случае покушать, дать необходимые калории мозгу, чтобы извилины быстрее ворочались. Ноутбук безжалостно разобрал. Благо, конструкция знакомая, но с некоторыми вариациями. И странными решениями по исполнению. Не сказал бы, что хуже сделано, скорее непривычно. Зато есть возможность нарастить память, поменять проц и будет сразу счастье. Другой вопрос, что понятия не имею, в какой бюджет это вылится и не легче ли купить новый ноут, а старый сдать тысяч за 10. А лучше немного поголодать, но современная техника необходима. Сделал выводы, собираясь прогуляться по магазинам сразу после того, как сидел в позе лотоса и рылся в памяти парня, место которого занял. Что сказать? Опасения немного подтвердились. До недавнего времени жил с бабкой, являющейся дальней роднёй. Её пенсии на мои потребности не хватало. А телефон и ноут мне достались далеко не новыми. Ходил в обычную школу. Увлекался программированием. Татьяна Ильинична пенсию по рублику. Как она любила выражаться, откладывала и сумела купить ноутбук и смартфон. Пожалуй, следует бабульке позвонить и узнать, как у неё дела. Всё же госпоже Федосеевой благодарен, что она так парня воспитала. Надо ей в дальнейшем помочь, не бросать. Сделал себе за руку на памяти, а потом пересчитал наличность. Без малого 80.000. Имеется ещё банковская карта, но денег там кот наплакал. Только на пяток поездок в метро хватит. Почему-то доверия к банкам у парни и бабки не имелось. Как такое возможно? Похоже, отгадка в прошлом, но из памяти ничего не всплыло. Заморачиваться не стал, со временем разберусь или забью. Всё это замечательно, потёр я висок. Но перекусить и выпить не помешает. Отметить такой вираж в жизни необходимо. А рёбра побаливают. Ощущается слабость, но голод сильнее, поэтому-то и отправился в ближайший супермаркет. Комната в общежитии на пятом этаже. Лифто вызвать не смог, но не расстроился. Прогуляться полезно, так быстрее очухуюсь. Вахтёрши кивнул, но та смотрела сериал в планшете и мной не заинтересовалась. Впрочем, пропуск сработал и вертушку разблокировал. Поэтому средних лет дама и осталась равнодушной. Мимо нее постоянно студенты курсируют, за порядком она следит номинально. Если только полицию вызовет, да докладную потом напишет на нерадивую молодежь. Двенадцатый час ночи, но на улице оживленно. Дороги хорошие, народ гуляет и улыбается. Благоприятный район или так во всей империи. Ну, судя по воспоминаниям из жизни в Омске, то, как и в моем бывшем мире, Места и люди разнятся, поэтому и делать выводы рано. Рок изобилия смыкнул я, рассматривая товары на полках магазина. Но, как обычно, не для каждого. Цены, честно говоря, кусаются. Становится очевидно, что вкусно и сытно питаться бедному студенту в ближайшее время не придётся. Огульнуть или включить жёсткую экономию, размышляю, а сам в телегу чуть ли не всё подряд накладываю. Не, так дел не пойдёт, сам себе сказал и со вздохом большую часть продуктов вернул на их места. В отделе алкогольной продукции подзавис. Большинство названий на бутылках незнакомо. Элитные напитки присутствуют, но отваливать 20% из своих денег расточительство. Пришлось довольствоваться неизвестной маркой виски местного производства. Уже на кассе прикупил коробку сигар. чему продавщица искренне удивилась. И еще бы. Табак стоит как половина моих покупок. Ну, есть сигареты и те же сигары дешевые, однако на этом экономить отказался. Давно пытаюсь бросить пагубную привычку, да все никак не получается. Поэтому и перешел на гаванские самокрутки, как их когда-то один приятель называл. — С вас 12 103 рубля, — устало произнесла кассирша. Не желаете товаров по акции? Благодарю, не нуждаюсь, буркнул я, мысленно усмехнувшись. Услышав знакомое предложение, у меня наличные, вытащил из кармана куртки бумажник. Судя по отсутствию фотки девушки в портмоне, то девчонки у меня не имеются. Воздыхал по красавице из параллельного класса, но признаться не смог. Да и как завялой Марине мог чувства открыть, если ту охранники в школу сопровождали? А сама она, как принцесса, недотрога себя вела. Кстати, девчонка не в маем вкусе. Очень уж высокомерна, не по годам. Такие превращаются в стерв и миггер. Воступил ли кто-нибудь из одноклассников в столицу, понятия не имею. Со всеми ровно общался, друзьями не обзавёлся из-за того, что выглядел на фоне остальных, если мягко сказать, нищебродом. Ну, особо по этому поводу не заморачивался. А меня подколки не задевали, и сами с собой на нет сошли. Мог бы к какой-нибудь непутевой компании, как говорится, прибиться, да их взгляды на жизнь не разделял. Вот и нашёл отдушину в изучении программирования. Знания пару шку интересных моментов для себя отметил. Но в общем и целом, написание кодов и программ тут не отличается от того, чем в другом мире занимался. Функции и алгоритмы один в один, в том числе и языки. Другой вопрос, как это на практике применить? Тут искусственный интеллект слишком развит, чуть ли не во всей жизни принимает активное участие. Взломать банковскую систему или хакнуть важные сервера не так просто. С другой стороны, нельзя исключать человеческого фактора и неожиданностей, которым компьютерные программы никогда не окажутся готовы. Так на чём сосредоточиться, разгружая покупки в своей комнате, задался вопросом. Ответ не такой однозначный, и всё из-за отсутствия денег, связей и репутации. Кто мне закажет какое-нибудь дело? Найти клиентов сложно, а заработать на этом ещё тяжелее. Поэтому следует сжать зубы и учиться, надеюсь найти единомышленников. Не пугаюсь тому, что предстоит всё начинать с нуля. допускал в прошлой жизни ошибки и теперь постараюсь их повторно не совершить. Другой вопрос, что подняться в империи на достаточную высоту ещё сложнее, чем в своё время. Император из династии Романовых является правителем страны. Не случилось в этом мире революции, точнее, она оказалась подавлена. Война с Германией тех лет выиграна, и история пошла по совершенно другому пути. Вторая мировая война не затронула множество стран, Экономическая составляющая в разы лучше, а Россия сильнее и могущественнее. Вот только дворянство преобразовалось в кланы, которые похожи на корпорации, занимающиеся бизнесом. Титулы остались, как и разделение слоёв общества. Простому люду всё так же трудно чего-то достичь. Но это так во все времена и стран. Чтобы достичь высот и благосостояния, требуется войти в тот или иной клан и работать на дядю, хмыкнул я, плеснув в чашку вискаря. За размышлениями не заметил, как накрыл для себя стол со скудной закуской. Вот же гадость, поморщился, когда сделал глоток алкоголя, мало напоминающего того, к которому привык. Ну, мой предшественник из разряда праведников пару раз вино выпивал, Горло и пищевод не привыкли к такому напитку. «Этака сигару не выкурю», – мрачный взрек я, но все же раскуривает табачную скрутку. Ставить перед собой задачи и делать выводы не спешу, торопиться нельзя. Требуется собрать информацию, посмотреть на все трезвым взглядом, обдумать, а потом действовать. Открыл ноут и полез в сеть, ища новости и стараясь разобраться, как устроена империя. Раз за разом натыкаюсь на рекламу игры, в том числе и отзывы счастливчиков, которые разбогатели в виртуальном мире. Обязательно следует попытать удачу, но для этого мой комп слабоват. Обновление требованиям к мировым приключениям позволит охватить большее число игроков. Мы провели колоссальную работу, и теперь на слабом и старом компьютере или смартфоне вы сумеете соприкоснуться с неизведанным и на этом заработать. Удачи в битвах или торговле. Вслух прочёл появившийся баннер во весь экран. Мысленно пожал плечами и нажал на скачивание клиента, а сам углубился в изучение иерархий кланов, их возможностей, обязанностей, прав и многих условностей. Имеется даже возможность проведения дуэлей, но с одобрения правителя или его представителей. Кстати, Последние есть в каждом городе. А в той же столице их несколько десятков с адресами и расценками. Очередные поборы! Покачал головой, выпуская в сторону открытого окна табачный дым. К своему удивлению, горло привыкло быстро и даже не першит. Ноут пиликнул, сообщая, что загрузка завершена и предложил начать установку. Без раздумий согласился. Все же интересно глянуть. Чем так игра Обувателя и Высокосветское общество поразило? Мне попадались объявления по продаже тех или иных атрибутов за вполне себе приличные деньги. И всего-то и требуется атаскать их в игровом мире, суметь донести до своего хранилища, получить от программы код, после чего отправиться в один из многочисленных офисов искусственного интеллекта и распечатать артефакт. Хм. Или создать в реальном мире По отзывам, 3D-печать достигла таких высот, что от того же литейного производства не отличается. Но материалы используются аналогичные, а установка под контролем искусственного интеллекта производит качественный продукт. Другой вопрос, что это немного дороже, чем человеческий труд. К сожалению, обычный нож или арбалет, как и пояс с браслетом, никому за такие деньги не нужны и их никто не предлагает. Всё же финансовая структура Мировых приключений пока не ясна. Требуют войти или зарегистрироваться. Прочел стандартную надпись на экране, а сам себе под нос буркнул: "Задуматься над донатом, подготовить банковскую карту, почту, номер телефона или лишиться сна. Знакомо". Тем не менее, аккаунт создал, предварительно зарегистрировав почтовый ящик на своё привычное имя Имхарг. Как и предполагал, Игра запросила доступ к банковскому счёту, номеру телефона, но она это меня не успокоилась. Пришлось согласиться на сканирование сетчатки глаза, дать разрешение на создание взаимосвязи с энергетическими полями между мной и искусственным интеллектом. Над последним немного поразмышлял и даже прочёл помощь. В ней говорилось, что уникальная система погружения не вредна для человека, но позволяют ему лучше ориентироваться и ощущать прелести виртуального мира. Десяток настроек по восприятию, где импульсы в визуализации дают команды мозгу, и тот начинает воспринимать запахи, радостные и болевые ощущения. А вот тут уже требовалось подтверждение возраста и персональные данные. При условии, если ползунок настроек перемещается на средний и более сложный уровень. К немудору образом экран ноута способен передать запах или что-то ещё. Азадача на сам у себя спросил, но попытался выставить самые максимальные настройки. Увы, не получилось. После анализа возможностей ноута на экране прочел следующее. Игрок, твое оборудование позволяет выставить минимальные настройки. Обновите игровое устройство на современное. Этим немягко намекнули, что использую реритет хмыкнул я. Действительно, все настройки, включая графику и даже звук, оказались недоступны для изменений. Мало того, появилась очередная надпись, сообщающая, что синтезировать звук и запах через энергетическое поле не представляется возможным. Следом возникло предупреждение, что в масштабных битвах возможно замедление передачи изображения. Не обошлось и без рекламы, в которой мне предлагалось заказать из онлайн-магазина новый компьютер, игровое кресло, смартфон и многое другое, необходимое, по мнению искусственного интеллекта, для комфортной игры. Даже стоял предварительный ток вложений, составляющий ни много ни мало, аж 5 миллионов рублей. При этом сообщалось, что кредит мне не дадут. — Просто отлично, — усмехнулся я. уже испытывая некое разочарование от такого начала тем не менее продолжил дело дошло до создания персонажа но тут уже всё обычно указал пол персонажа над внешностью думать не стал и выбрал более-менее подходящего под свой настоящий облик хотя предлагалось чуть ли не сканирование моего тела чтобы выглядел на экране как в жизни интересно многие ли на это пойдут Наверняка Аза хотят свою внешность, мускулы и различные части тела улучшить, сам себе сказал. Но из динамиков нового-то прозвучал ответ. Имхак, ты абсолютно прав. Большинство игроков так и поступают. Предупрежу, что не всегда женские игроки являются таковыми в реальной жизни. Случается, что мужчины выбирают себе девицу и начинают флиртовать с игроками. Будь осторожен. Ты кто? Искусственный интеллект Задал я вопрос, вспоминая, когда это давал игре права на доступ к микрофону. Нет, обычный гид по игровому миру. Создатель программы свои ресурсы на такое общение не тратит. Я обычный скрипт. Ты волен задавать вопросы, на которые с удовольствием отвечу. С тобой вместе мы проведём 24 часа игрового времени, соответствующего твоему реальному миру. Это обычное обучение, и ты волен от него отказаться. Тогда сразу окажешься предоставлен сам себе. Для успешного старта предлагаю пополнить твой кошелёк для покупки оружия и одежды, увеличивающие характеристики. Если согласен, выбери один из вариантов оплаты. На экране загорелись иконки с цифрами, под которыми шёл перечень того, что за эти деньги могу купить. Имелся и ручной ввод суммы. Пока всё стандартно. Игра пытается из моего кармана деньги вытянуть, но никак не улучшить моё благосостояние. Так с чего тут можно разбогатеть? Или оды поют те, кто вкладывает миллионы, их не считая, а когда получают пару тысяч, то радуются? Ну, утрирую, вряд ли таких дураков много найдётся, кто такими суммами располагает, но исключения возможны. Персонаж готов, твоя одежда низшего качества и придет в негодность через трое суток. Рекомендуется ее обновить, как и стандартный нож. Ничего из выданного не дает к характеристикам персонажа бонусов. Однако, в качестве приветственного подарка ты получаешь тысячу золотых игровых монет. Золото можно конвертировать на собственный банковский счет, но только после троекратного его увеличения. Радостно сообщил из динамиков ноута гид по игре. А какой процент за транзакцию? поинтересовался я. Он небольшой, составляет всего 19, быстро произнёс гид и поспешно продолжил. Теперь тебе предстоит выбрать, за кого намерен играть и какие способности развивать. Перед глазами десяток направлений, начиная от землепашца и заканчивая правителем одной из локаций. Он дозревает, что последнюю должность в игре занять сложнее всего. Мелком глянул требования и мысленно усмехнулся. Пройти путь от обычного, никому неизвестного мелкого чиновника, вносить усовершенствования и новые идеи, вести различную общественную деятельность и за это продвигаться по службе. Кстати, даже есть зарплата за хорошо сделанную работу. Сумма не велика, Если её уводить в реальный мир, то не проживёшь. Однако, достигнув должности министра, то уже многое себе позволишь. Ну, это точно не для меня. Как и не прильшает стать адмиралом флотилии, начиная путь с юнги. А самое интересное, что все повышения по службе требуют внутриигрового обучения, но не бесплатного. Хитро придумано. всё на то, чтобы игрока заманить и выудить у того деньги. С учётом того, что никому не желал подчиняться и голову склонять, то выбор не так велик. Нищим или вором играть не собираюсь. Остаётся свободный торговец, вольный воин или странствующий путник. Ну, есть ещё артисты и музыканты, но они недоступны для выбора. да как имеются ограничения по оборудованию. Вот почему не могу играть за менестреля. Какие у него требования? Всё же задал вопрос, не собираюсь такого персонажа выбирать. Музыкант должен в реальном мире играть свою роль по-настоящему, произнёс гита, потом уточнил. Как певец или артист. Это сложные профессии, но они хорошо оплачиваются, в том числе и собирают неплохие подношения, когда дают выступления. «Мне больше импонирует странствующий путник», — медленно произнес я. «Отличный выбор», — радостно сообщил компьютерный помощник. «Напомню, что ты всегда волен начать игру сначала и выбрать другого персонажа, но все достижения исчезнут, как и обнулиться заработанное золото, если оно не окажется выведенным. И почему не удивлен? Странно, что еще за это денег не требуют. Ты окажешься в рандомной империи». в одну из деревень и первой миссии будет добраться в город, где сбыть часть добычи, полученной в пути. Странствующий путник сам выбирает путь развития, но на начальном этапе он слабый боец. До десятого уровня за каждую гибель нет никаких штрафных санкций, но потом они накладываются», – предупредил гид, а через какое-то время добавил. «Учти, погибнуть можешь не только от нечисти и монстров, но даже от ядовитого гриба или ягоды. Легко умереть в пустыне от жажды или замерзнуть в снегах. Получить удар ножом в спину от бандитов, являющемуся не только таким же игроком, как и ты, но и НПС под управлением программы. «Всех бойся и оглядывайся», — криво усмехнулся я. «И даже если войдешь в какую-нибудь гильдию или клан, то и там не застрахован ни от чего похожего». проинформировал гид. Игра приближена к реальности. Зачастую тут и нравы свободнее, а поступки жестокие. Учти это, Имхак. Да, если захочешь сменить ник, то все твои знакомые в игре, будь то друзья или враги, получат об этом системное уведомление. Есть ещё вопросы? Не желаешь ли пройти бесплатное обучение? Нет, коротко ответил я, устав от такого долгого введения. Загружаю же первую локацию. Потребуется время около 2 минут, чтобы ты мог хоть как-то комфортно играть. Упрощаю визуализацию и текстуры. Ещё раз настоятельно рекомендую сменить оборудование на более современное и отвечающее хотя бы средним системным требованиям. Разберусь, отмахнулся я. Сомневаюсь, что игровой мир меня способен зацепить. Вот только изучить мировые приключения необходимо, в том числе попытаться понять, есть ли возможность на этом подзаработать. Деньги-то требуются, а они в игре крутятся большие. Всё находится на поверхности. Кажется, это один из самых простых вариантов. Если же задуматься и создать что-то похожее, то и вовсе можно до скончания дней своих не работать. Графика отстой. Поморщился я, когда мой персонаж оказался в каком-то лесу, а рядом кривая прорисовка разрушенного дома. В соответствии с характеристиками твоего оборудования, мне возмутимо прозвучал голос из динамиков. Желаешь ли увидеть, как это выглядит у большинства игроков? Разрешить доступ к папке загрузка, отправлю туда несколько скриншотов. Молча свернул игру, пару раз щёлкнул мышкой и снял галочки с защиты. Сразу увидел несколько новых графических файлов. Открыл первый и прищурился. Детализация поражает. Могу записать короткий видеоролик. Пока ты статичен, то нападение ждать неоткуда, провозгласил гид, словно догадавшись, что я нахожусь под впечатлением от просматриваемых картинок. "Валяй", произнёс я. Ну, ролик на 20 секунд просматривал несколько раз. Камеры показывали путника с разных сторон. Самое интересное, что графики как бы и нет. Съемка словно в реальности. А не подвох ли это, чтобы заставить раскошелиться? Мой персонаж даже шаг не сделал. Вполне возможно, искусственный интеллект так игру рекламирует и заставляет потратиться на новый комп. Следует посмотреть ролики, снятые обычными людьми или вездесущими блогерами. Понял. Коротко произношу и вызываю игру. Первым делом проверил, что есть в арсенале у моего героя. Обычный нож. Ну, чуть побольше стандартного кухонного, но с такими характеристиками, что он после сотни ударов разлетится на мелкие кусочки. Поэтому, когда враги обнаружатся, то следует бить одним ударом. Ты волен использовать клавиши управления персонажем или передвигаться по комнате – но не отрывая взгляда от экрана. Последнее предпочтительнее, так как некоторые приёмы в игре неизвестны, и своими действиями ты способен удивить врага. Однако, если приобретёшь топовое компьютерное железо, то там окажешься способен управлять трансфлующим путником силой мысли. Признёс гит, чем вызвал моё недовольство. Отстаньте со своими рекомендациями по замене компа. Нет у меня денег. Вот за работу, тогда и поговорим. Прости, хотел как лучше. С обидой произнес мой странный собеседник. Неужели в простой скрипт заложены эмоции? Или все же со мной общается искусственный интеллект? Не так суть важна. Мое внимание привлекло происходящее на экране. Из-за разрушенного дома вышли три облизлых волка с вполне здоровыми клыками. Если двое самых обычных, то у третьего слюна зеленого цвета. И не надо иметь семь пядей во лбу, чтобы догадаться о яде. А вот ячейки, предназначенные для зелья, у меня пусты. Зато полон круг жизни и маны. Другой вопрос, что понятия не имею, как создать хотя бы слабое заклинание. Перечень умений пуст. Зато появилась системная надпись. Это одна из первичных локаций. Уничтожить вожака стаи. Собрать 5 клыков и отыскать дорогу к ближайшему поселению. За выполнение миссии награда 100 золотых. "А чего так мало?" возмутился я. А в ответ послышался смешок. "Надому точно кто-то потешается". Управление игроком стандартное. Пальцы привычно легли на клавиатуру и даже произвёл несколько движений, осваиваясь с управлением. Меня атаковали сразу двое волков. Но как-то вяло. Вожак, если это он, остался стоять на месте. Бить ножом пока не стал. Уклоняюсь, продвигаюсь и дразню этих тупарылых недомонстров. Странствующий путник намного быстрее врагов, хотя это и странно. Наконец-то выбрал позицию, когда на меня с двух сторон твари прыгнули. Откатился в сторону, и звери столкнулись, стали друг друга кусать и по земле покатились. Поспешил к ним и двумя точными ударами поразил тварей. Милькнула пара цифр. Появилась и исчезла надпись, что 10 очков к уровню получил. Но он так и застыл на единице. До двойки осталось 90 пунктов набрать. Вожак стаи фыркнул и скрылся за деревьями. К основной стае повёл, усмехнулся я. Или засаду решил устроить. Они на того нарвался. Лучший разрушенный дом обыщу. Вдруг что полезного найду. Осторожно вхожу в дом. Запёкшиеся следы крови. Валяются какие-то осколки, обрывки материи, сломанная мебель. Зато на печи чугунок, словно кто-то еду готовил, да про него забыл. Каша? озадачился я, подняв крышку с горшка. Вызвал настройки персонажа, а потом открыл вкладку с характеристиками. Полоса усталости почти полная. Сытость персонажа заполнена на треть. Требуется перекусить. Что благополучный сделал, найдя ложку, лежащую на полке. Удивительно, но настроение поползло вверх не только у путника, за которого я играю, но и у меня самого. Что за бред? Под какой-то дырью в дальнем углу комнаты обнаружил сундук, а в нём две склянки: одна красная, другая синяя. Стандартно. покивал своим мыслям, определяя находку в ячейке для быстрого использования. Так, а как насчёт разжиться денежкой? Неужели на этом всё? Не верил. Действительно, 10 монет нашлись лежащими в сарае, в том числе и внушительная дубинка. Правда, характеристики последней уступают ножу, но тот долго не продержится. Берём, усмехнулся я, отправляя это кюбиту в торбу. Зато выйдя из сарая, неприятно поразился: десяток волков стоит напротив, а в центре всё тот же вожак, в глазах которого ярость, а из пасти капает ядовитая слюна. Предстоит драчка, печёнкой чую.